Глава 34. Чистить, потрошить и просаливать рыбу перед копчением мне помогали деревенские девчонки. Мотя важно наблюдал за работой, выседая на заборе, и довольно быстро всем работницам стало ясно, что не стоит пытаться припрятать для себя барскую рыбу. И это касалось не только двуногих. После того, как Мотя выдрал уринувшегося с небес коршуна пучок перьев, Другие крылатые, да и четвероногие хищники научились обходить навес, под которым располагались работницы, стороной, какими бы аппетитными ни казались распространяющиеся оттуда запахи. Сколько я не следила за чистотой, все же полностью избежать их не получалось. И я радовалась, что с самого начала организовала и коптильню, и место для разделки сырья на отшибе усадьбы, подумав о розе ветров. Довольно быстро появилась еще одна забота. Куда девать отходы? Головы и потроха пока удавалось утилизовать. Вываренными сотрубями их с удовольствием поедали поросята. Чешую, в теории, стоило бы пустить в компост. В ней много кальция и фосфора, полезных для растений. Но как бы и компост не провонял, и крысы с мухами не расплодились. Я припомнила, что когда-то крымские монахи, Выращивали роскошные сады на рыбе, по осени закапывая свежую морскую рыбу по периметру кроны. И велела закапывать чешую с растениями в грядке. Заодно и кротов с медведками отпугнет. А когда с посадками закончим, тогда можно будет пытаться переработать отходы в рыбную муку. Будет чем скотину зимой кормить. Касаточка, поросятки Поросятки-то какие стали гладкие!» Заметила как-то Марья. Может, еще парочку заведем. Я спорить не стала. Мясо всегда пригодится. Вслед за новыми поросятами появилась и годовалая телочка. Если все пойдет, как задумано природой, к следующей весне у нас будет теленок и молоко. Купец Медведев не ответил на мое письмо. Вместо того, чтобы морать бумагу, приехал сам. Дородный, с окладистой бородой и таким бесхитростным и одновременно одухотворенным лицом, что прямо хоть сейчас с него святого угодника пиши. Я мысленно хмыкнула. Ой, наверняка не та простота. Купцы считались крестьянами, и потому полагалось принимать гости на кухне. Но я помнила, как Виктор встречал в доме купца Крашененникова и пригласила визитера в гостиную. Купчина вел себя степенно, и я так и не смогла понять, смущен ли он таким приемом, польщен ли, или про себя считает молодую барыньку легкой добычей. «Хороша рыбка», — сказал он, ответов «Сговоримся, ваше сиятельство? Цену честную дам, не обижу. Скажем, по десять змеек за фунт, ежели окуньки али платвичка». За щучку или леща — пятнадцать змеек. А коли или осетр попадется, то отдельно считать будем. Я покачала головой. Говоришь, не обидишь, а сам обижаешь ваше степенство. За такую цену в городе свежую отдают, потому что рыба — товар особый, долго лежать не будет. А моя будет. Можно, не торопясь, за хорошие деньги продать. «Двадцать пять за мелкую, тридцать пять за крупную, и то я в убыток пойду». Купчина крякнул, почесал бороду. «Трудно будет за хорошие деньги продать, если ее золой пересыпать. А не пересыпешь — черви заведутся. По двенадцать до восемнадцать — это еще куда не шло». Я разломила кусочек. «Ты посмотри только на эту рыбу, как она радугой переливается. А как пахнет! Это ж амброзия! Такую залой засыпать, только портить. С чего бы червям завестись, если ты в карабах ее повезешь и мухам обсидеть не позволишь? Двадцать две и тридцать. Черви, может, и не заведутся, да рыба протухнет. Восемнадцать и двадцать пять. Ягоду свежую скупаешь и возишь. Не протухает? а копченая рыба протухнет. Дело удивилась я. Наверняка у тебя есть кому и льда посреди лета наморозить. К тому же и я позабочусь. Каждую рыбку в просоленную ткань оберну, все вместе опилками пересыплю, чтобы ты ее спокойно до своего погреба довез. Есть-то есть, да ведь ему платить надо. Торг продолжался к явному удовольствию купчины. Да и я поймала себя на своеобразном азарте и собственную выгоду отстоять и сделку своей жадностью не испортить. «Больше дать не могу, чтоб у меня голова отсохла», сказал, наконец, Медведев. «Чтоб мне больше в ваш дом никогда не войти. По рукам?» «По рукам», согласилась я. Цену я рассчитала, еще, когда писала ему предложение. И та, на которой мы сошлись сейчас, меня вполне устраивала. К тому же и опасения купца я понимала. Товар новый, оно как не оценит и не пойдет. Медведев протянул руку, кажется, по привычке, забыв, с кем имеет дело. На середине жеста сообразил. ей не стало добавлять неловкости и протянула руку в ответ. На лице купца промелькнуло изумление, но он справился с ним. Ударили по рукам, будто я не была ни женщиной, ни княгиней непростые вы ваше сиятельство ой непростые покачал головой купец когда марья принесла еще чая с ватрушками так простота наш хуже воровства улыбнулась я в ответ медведев рассмеялся для начала мы сговорились на пуд копченой рыбы а там как пойдет все же у меня непромышленное рыболовство на то мы расстались свекровь зазвала меня в гости как выяснилось не без задней мысли потому что кроме меня у нее в доме оказалась и софья моя заловка я едва не попала в просак не узнав ее выручила свекровь когда они вышли встречать меня вдвоем и я склонилась припосторонне приветствую княгиню как подобает та обняла меня со словами настенька какие церемонии между родными я соскучилась и соня тоже ведь в последний раз вы виделись еще осенью». «Не нужно быть пядей во лбу, чтобы понять», Виктор рассказал матери про мою потерю памяти, но та не хотела, чтобы об этом узнали и другие члены семьи. Княгиня была слишком сурова к старшей дочери. Возможно, та и казалась не слишком умна в том, что касалась отвлеченных матерей, но когда речь шла о делах земных и бытовых, ум ее был цепким, «Осуждения здравыми!» Софья так интересно рассказывала о своем хозяйстве, что я только слушала, да на усмотала. Она очень гордилась своим делом. Да ей правда было чем гордиться. На 500 отрубов можно было целый год безбедно жить в больших комарах, и это снимая дом. «А что, сестрица, можно ли сыра так коптить, как рыбу и мясо?» — спросила она. И я поняла, что вольховку меня позвали не просто так. Очень уж они хороши у тебя, получаются. Ежели и сыр так хорош, его и получше продать можно будет. И лежать будет лучше. Можно. Правда, сыры я еще не коптила. Нужно будет отработать технологию. Технологию. Добродушно передразнила она. Так и скажи. Попробовать надо. Я полпуда сыров привезла. Хватит тебе, чтобы попробовать. Угостись сколько захочешь, остальное мне отдашь. Если и правда получится, три отруба с каждого проданного пуда тебе уступлю за знания твои и работу». «Если получится», — согласилась я. Даже если оставить в стороне, что торговаться с родственницей не слишком красиво, цена выглядела приемлемой. Да и не все одной рыбой жить. Пусть будет и сыр. На заработанное куплю банки, соль и сахар. Здесь знали постилу и варенье, но никто не делал цукаты и зефир. Вот еще один уникальный товар для Медведева. А ближе к зиме, когда будут резать скотину, переключусь на мясо и тушенку. Срезая сирень, часть соцветиями на настойку от суставов для Марьи, а часть с ветками поставить себе в комнату. Я то и дело останавливалась, чтобы сунуть нос в душистые цветы. А может быть, спрятать слезы, норовившие навернуться на глаза. Виктор говорил, что любит сирень, и вот она цветет, а его где-то носит. По делам, но от этого было не легче. Конечно, я выберу самые красивые, самые душистые соцветия. Поставлю ветки в кипяток и буду регулярно его менять. Так сирень может простоять неделю, а если повезет, и больше. Но кто знает, когда он приедет? Никогда я не накручивала себя на ровном месте, а тут разнылась. Настроение скачет, словно у подростка. Я тряхнула головой, чтобы привести мысли в порядок. Виктор приедет, когда приедет — это не последняя сирень на нашем веку. Голова закружилась, в глазах потемнело. Я вцепилась в ветку. «Да что это такое? Я ж здорова, как кобыла!» «Вот именно, здоровая. И со мной происходит то, что рано или поздно происходит с любой здоровой замужней женщиной». Да если на чистоту я же давно подозревала, но отмахивалась от этой мысли. Утренняя тошнота и прочие прелести токсикоза меня миновали, но запахи я воспринимала слишком остро. Запасы соленых огурцов и квашеной капусты стремительно уменьшались и вовсе не потому, что стояли с прошлого года. Да и к рыбке я регулярно норовила приложиться. На рыбу и соленье я исписывала то, что сшитые по весне платья стали тесноваты в груди. Я медленно, чтобы снова не закружилась голова, положила срезанные ветки в корзину. Окликнула мальчишку на побегушках. Велела отнести корзинку в мой кабинет. На стойку я поставлю сама и о букете позабочусь. Но сначала я прошла в спальню, встала у зеркала. Руки дрожали, мешая разбираться с крючками на спине. Следовало позвать горничную, но я сейчас не хотела никого видеть. Нервно хихикнула, вспомнив, как лет в 13, когда тело стало меняться, разглядывала себя перед зеркалом. Сейчас... Я смотрелась в него каждое утро, приводя себя в порядок. Смотрелась, но не видела. Грудь набухла, ореолы потемнели. Я провела ладонью по пока еще плоскому животу, по темной полоске, устремившейся вниз от пупка. Одевшись, опустилась в кресло. С одной стороны, мне хотелось прыгать от радости и визжать от счастья. С другой в голос рыдать от страха. Мои знания, которые так спасали в этом мире, сейчас служили дурную службу. Я слишком хорошо понимала, как много может пойти не так, и чем это «не так» способно обернуться в итоге. А местная медицина ничем не могла мне помочь. Хорошо, если удастся убедить врача вымыть руки перед тем, как принимать роды. Да и какого врача? Евгения Петровича? Я медленно выдохнула. Спокойствие. Только спокойствие. У меня еще много времени все продумать. Найти нормальную повитуху, а может и самой обучить какую-нибудь молодую и смышленую девушку. Запасти травы. Я взяла лист бумаги и начала записывать. Ромашка, календула и мята уже растут на особых грядках в огороде. Хотя нет, ромашки нужно побольше. Может понадобиться купать ребенка. Укропа тоже надо посадить побольше. Заваривать малышу от колик. Когда зацветет липа, отправить кого-нибудь собирать и проследить, чтобы правильно высушили. Она пригодится и от простуды, и добавить в успокаивающий сбор для меня и младенца. Что еще? Крапиву, лист березы и брусники можно начать собирать прямо сейчас первая хороша как источник железа и поможет быстрее восстановиться от кровопотери после родов, Березы и брусника пригодятся на случай отеков. Боярышник уже цветет, надо собрать. Вдруг я сама не смогу справиться со своей тревогой. А осенью пойдут плоды, поддержать сосуды и сердце. И шиповник, витамины зимой мне тоже понадобятся. Я отложила исписанный листок и начала второй составляя подробную инструкцию для каждого растения. Как собирать, как сушить. Вот и еще заботы. Улыбка сама по себе появилась на лице. Пусть заботы. Справлюсь. И все же как жаль, что я не могу сейчас ни с кем поделиться ни своей радостью, ни своими тревогами. Как ни крути, Виктор должен узнать эту новость первым. Срезанная сирень не дождалась его. Муж вернулся в середине июня. Я выбежала его встречать и замерла, наткнувшись на его взгляд, как на стену. Взгляд полной боли и чего-то похожего на отчаяние.